Глава тринадцатая. Первый ученик. Гленнерван быстро переговорил с Джоном Манглсом, Паганелем и Майором. Отряд оказался в щекотливом положении, особенно женщины, в условиях, когда по дорогам разгуливали беглые каторжники. Безопасность Эллен и Мэри была под угрозой. Мужчины решили не расставаться с оружием, но ни слова об истинной причине крушения поезда ни дамам, ни Роберту не говорить. Отряд продолжал путь. Фургон въехал в узкие извилистые ущелья Эти ущелья привели путешественников в долину Где, разбившись на маленькие группы, росли высокие тропические деревья Самым интересным был признан казуарин Словно позаимствовавший у дуба его могучий ствол У акации благоухающие грозди цветов У сосны жесткие сине-зеленые иглы С ветвями казуаринов сплетались причудливые конусообразные вершины Стройных изящных банксей Скоро местность опять изменилась. Айртон по просьбе Элена остановил упряжку. Путешественницы вышли из повозки, чтобы лучше рассмотреть причудливый ландшафт. Густые зеленые ковры расстилались под деревьями, и какие-то правильные холмики разделяли их на отчетливые квадраты, напоминавшие большую шахматную доску. «Что это такое, господин Паганель?» — поинтересовался Эллен. «Не может быть, чтобы природа сама вычерчивала на земле правильные геометрические фигуры». Паганель сразу узнал в этих зеленых квадратах поэтические места вечного упокоения. Их неоднократно описывали в научных трудах исследователи Австралии. «Это роща смерти», — сказал он, — «четырехугольные могилы туземцев». «Это кладбище?» — переспросила Мэри. «Да, мисс Мэри, кладбище. Но какое свежее, тенистое, уютное». «Действительно, оно совершенно не навевает грустных мыслей», — согласились дамы и вернулись в фургон. Паганель и Роберт, опередив своих спутников, ехали по аллеем между заросшими травой могильными насыпами. Неожиданно они остановились, затем спешились и наклонились к земле. Судя по их выразительным жестам, они рассматривали что-то очень интересное. Айртон заторопился, и скоро фургон поравнялся с ними. Паганель и Роберт сделали друзьям знак «не шуметь». Под тенью все мирно спал мальчик-туземец, лет восьми, одетый в европейское платье. Несколько минут взрослые смущенно топтались вокруг. Вдруг маленький австралиец, не просыпаясь, повернулся на другой бок, и, к еще большему удивлению, все увидели у него на спине плакат с надписью «Толине должен быть доставлен в Ичугу под присмотром железнодорожного кондуктора Джеффри Смита. Проезд оплачен». «Бедняжка», — промолвила леди Эллен. Он, наверное, ехал в том поезде, который потерпел крушение. Может, его родители погибли, и он теперь сирота? Вряд ли, — покачал головой Джон Манглс. Здесь же написано, что он путешествует один. Заметив, что мальчик просыпается, Эллен присела возле него на корточки. Маленький Толини открыл глаза, увидел рядом с собой незнакомых людей и сел, растерянно озираясь по сторонам. — Ты понимаешь по-английски, дружок? — ласково спросила молодая женщина. «Понимаю», — ответил мальчик. Он говорил с сильным акцентом. «Как тебя зовут?» — спросила Эллен. «Толине», — ответил маленький австралиец. «А, Толине», — воскликнул Паганель. «Если не ошибаюсь, это имя означает «древесная кора». Мальчик кивнул. «Откуда ты?» — спросила элен «Я из Мельбурна. Я ехал в поезде». «Поезде, который потерпел крушение на Кэмбинском мосту?» — спросил Гленнерван. «Да, сэр», — ответил Тулина, — «но Бог спас меня». «Ты путешествуешь один?» «Один. Высокочтимый отец Пакстон поручил меня Джеффри Смиту, но кондуктор погиб». «Ты кого-нибудь, кроме него, знал в поезде?» «Никого, сэр. Я положился на Бога. Господь охраняет детей и не дает им погибнуть». Взрослые заулыбались. «Я возвращаюсь в свое племя, в Лохлан», — продолжал Тулина, — «к родным». «Они австралийцы?» — спросил Джон Мангс. «Австралийцы!» — подтвердил Толлини. «У тебя есть родители?» — спросил Роберт Грант. «Да, брат мой!» — ответил Толлини, протягивая мальчику руку. Решили сделать привал. Пока Айртон распрягал быков, а матросы ставили палатку, мистер Олбинет приготовил обед. Эллен пригласила и Толлини поесть вместе со всеми, и мальчик согласился, хотя не без некоторых церемоний. За обедом тулине кратко поведал новым друзьям свою историю. Многие аборигены могли бесплатно пользоваться выгодами английского образования. Такова была колониальная политика в Австралии. Родители Тулини отдали мальчика на воспитание в Мельбурн к священнику Пакстону, который обучил его говорить по-английски и определил в приходскую школу. «Чем ты хочешь заняться, когда вырастешь?» – спросил Роберт. «Хочу вырвать моих братьев из нищеты и невежества. Хочу научить их познать и любить Бога. «Я хочу стать миссионером», — заучено ответил Толлине. «Что тебе преподают в школе?» — спросила элен «Ветхий завет, математику, географию». «А, географию!» — воскликнул живостью Паганель. «Да, сэр», — ответил Толлине. «Я первый ученик по географии. У меня даже есть награда». «Правда?» — обрадовался Паганель. «Вот она, сэр», — проговорил Толлине, с гордостью вытаскивая из кармана Библию в хорошем переплете. «Знаешь, Толлине?» — не удержалась Эллен. Перед тобой, господин Пагонель, знаменитый географ и выдающийся преподаватель. Ну, это уж слишком, Леодилен. Заскромничал Пагонель. Преподаватель географии, воскликнул тулине О, сэр, проэкзаменуйте меня!